ни для кого никогда не происходило. Он никогда никого не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство. Он был честен, но не слыхали, чтоб кто-нибудь сказал, как честно поступил в таком-то случае Павел Головлев. В довершении всего, он нередко огрызался против матери и в то же время боялся ее как огня. Повторяю, это был человек угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков и ничего больше. В зрелом возрасте